ляжет на коврике и будет себе спать. Прежде чем уходить с берега без дика, они с минуты постояли, обдумывая дальнейшее. «Надеюсь, мы ничего не забыли?» — наморщив лоб, сказала Джордж. «Ух, черт, вспомнила! Мы забыли взять консервный ножик, да еще открывалку для лимонада. Бутылки ведь закрыты жестяными крышечками. Без открывалки не откупоришь?» Эти мелочи мы унесём в карманах, сказал Джулия. Помнится, я их видел в ящике буфета. До свидания, Дик. Мы скоро вернёмся и тогда отчалим. Надо ещё купить хлеба у булочника, как только он откроет свою лавку. Хлебу у нас с собой маловато. Да ещё надо бы взять у мясника хорошую большую кость для Тимми. В лодке Джордж уже есть для него сумка с печеньем. Втроем вместе с Тимми они направились к дому, оставив Дика в лодке. Он с удобством разлегся на коврик. Вскоре Дик уснул, лежа навзничь лицом к небу, усыпанному звездами, которые уже начали гаснуть. По дороге ребята обсуждали, что скажут с Тиком. «Думаю, не надо ничего им говорить», — решительно сказал Джулиан. «Мне вовсе не хочется говорить им заведомую ложь». Но я также не намерен говорить им правду. Я знаю, что делать. С вашей станции около 8:00 утра отходит поезд, на котором мы бы уехали, если бы надо умели вернуться домой. Найдём дом расписание, оставим его раскрытым на столе в столовой, как будто мы искали там свой поезд, а потом двинемся все через болото, которое за домом, словно идём на станцию. Правильно? Тогда они подумают, что мы сели на поезд, чтобы ехать домой, сказала я. Они никогда не догадаются, что мы сбежали на остров. Есть тут человек, которому можно доверить письмо. Но только очень надёжный человек, спросил Жюльен. Есть один. Он сын рыбака, зовут его Альф, сказала Жорж после долгого раздумья. Он случайно присматривал за Тимом вместо меня. Когда мне не разрешали держать Тима дома, я уверена, что он нас не вытащит. Тогда, прежде чем уезжать, заглянем к Альфу, сказал Джулиан. А теперь давайте найдём расписание и положим его на стол на самом видном месте. Отыскав расписание, они открыли его на нужной странице и подчеркнули в таблице тот поезд, которым могли бы уехать домой. Консервный ножик и открывалку тоже нашли и сунул их в карманы. Жулиан ещё прихватил два-три коробка спичек, тех двух, что взял от Джорджа раньше. Он считал, хватит ненадолго. Тем временем рассвело. Яркий солнечный свет озарил весь дом. "Интересно, открыл булыжник свою лавку", сказал Джулиан. "Надо всё же пойти посмотреть, сейчас около 6". Они пошли к булочнику. Лавка еще не открылась, но хлеб уже был испечен. Булочник сидел возле лавки, грелся на солнце. Хлеб он испек ночью, чтобы утром продавать совсем свежий. Он улыбнулся детям. — Раненько вы сегодня, — сказал он. — Хотите купить хлеба? — Сколько вам буханок? — Шесть? — Боже милостивый, зачем так много? Что бы есть? усмехьясь, сказала Джордж. Джулиан уплатил за шесть большущих буханок, затем они пошли к мяснику. Лавка мясника тоже ещё не была открыта, но сам мясник был на месте, подметал возле неё дорогу. Э, можно ли купить для Тимми кость, только самую большую, спросила Джордж. Подходящая кость нашлась, и Тимми жадностью посмотрел на неё. такой косе ему хватит мне на один день, это уж точно. Теперь, сказал Джулиан, когда они направились к лодке. Уложим всё это поаккуратней, потом вернёмся домой и немного пошумим, чтобы стерки знали, что мы в доме. А потом мы ничего им не говоря, выйдем из дому и пойдём через болото. И я надеюсь, они подумают, что мы ушли на поиз. Разбудили Дика, который ещё спал в лодке сладким сном, и уложили буханки и кость.